Глава 23. Сезар Драгон. Видеть брата таким было непривычно. Люциан, которому всегда и на все было по большому счету плевать, никогда не выглядел так, будто ему плевать на саму жизнь. Вот жизни в нем всегда было в избытке. Несмотря на все его выходки, несмотря на то, как он эту самую жизнь прожигал, его глаза никогда не были такими потухшими, как сейчас. Это было первое, что Сезар отметил, когда вошел к нему. Потому что сам частенько видел такой взгляд в отражении в зеркале. Он появился, когда сознание того, что София его никогда не простит, накрыло с головой. Да еще задолго до этого, до того, как все случилось, жизни в нем при всей его силе никогда не было столько, сколько в Люциане. Никогда не было столько яркости. Возможно, именно поэтому Сезар так часто его цеплял. Никто не бесил так сильно, как младший брат. И только сейчас он начинал понимать, почему. Ему не хватало этой жизненной силы, которая сквозь брата била ключом, но... «Неф, выйди, пожалуйста», — попросил он. В ответ сестренка, сидящая на второй половине кровати, яростно замотала головой. «Неф». Голос у лица она тоже был безжизненным. «Нам с Сезаром нужно поговорить». «Его она послушалась безоговорочно». Нехотя, хмурясь, сползла с кровати, прошла мимо Сезара, вздернув нос. Будто они были чужими. Хотя они и были чужими. Он рядом с ней всегда исполнял долг старшего брата. Никогда не делал ничего сверх необходимости и этого долга. Люциан же всегда был с ней искренним. Пожалуй, до определенного момента сестренка была единственной, на кого ему было не плевать. — С чего ты решил, что я пришел поговорить? — уточнил Сезар, когда за Невери закрылась дверь. «Обычно ты не приходишь, если тебе не нужно поговорить», — хмыкнул Люциан. Но даже в этой издевке больше не было привычной саркастичной яркости. Вместо ответа Сезар накинул кобрир Сайленсиал и посмотрел на него в упор. «Как ты?» «Жить буду. Не обещаю, что счастливо, но...» «Ты был прав». Кажется, ему удалось удивить брата, потому что Люциан вскинул брови. «Ты уверен, что замок устоит после таких слов?» «Шути так почаще, и мне будет спокойнее». Усмехнулся Сезар, но потом снова стал серьезным. «Прав насчет Альгора. Такое заклинание действительно существует, и я почти им воспользовался. Знаешь, когда я спросил его о нем, просто чтобы убедиться в твоих словах, я был почти уверен, что он не ответит. Альгор вообще избегал глубин темной магии, сколько я его знаю. Мы даже тренировали исключительно боевую основу, защиту и контроль. Но в этот раз он... «Подожди». Люцан приподнялся на локтях. «Ты просто так спросил, а он просто так ответил?» «Не просто так. Я рассказал про ситуацию с Софией. Сказал, что хочу все исправить, что для меня это невыносимо. А он рассказал. Так легко, как если бы я спросил его рецепт бытового зелья». «То есть ты считаешь, что он повелся? Что не знает, откуда ноги растут у твоего вопроса?» «Не знаю насчет того, да это и не важно». Важно то, что почти повелся я. И то, как он об этом говорил. Как и само собой разумеющимся. Сезар только сейчас понял, что до сих пор стоит. Поэтому приблизился к кровати, опустился в кресло. Но я... знаешь, как работает темная магия? Ее могущество. Осознание того, что ты можешь все исправить, начать все сначала с женщины, которую любишь, которую почти разрушил сам. Я почти сделал это с Софией. Но я не смог. «Слава, Томмия!» — сообщила Люциан. «Ты же понимаешь, что это не выход». «Сейчас понимаю». Сезар потёр виски. «Тогда... не уверен. Мне казалось, что ещё немного, и я заново обрету жену, с которой у меня наконец-то будет нормальная жизнь». «Нормальная?» Наконец-то у Люциана знакомы сверкнули глаза. «Что нормального в том, что ты получаешь послушную куклу, которая считает, что ты её любишь и доверяет тебе, а на самом деле... Он неожиданно резко побелел, сжал кулаки и откинулся на подушке. Сезар даже напрягся, но брат просто выдохнул сквозь сжатые зубы и процедил. «Все хорошо». «Хорошо». Присмотревшись к нему, Сезар продолжил. «Когда я говорил, что ты был прав, я имел в виду Альгора». Он изменился. «Я провел с ним достаточно времени, чтобы это увидеть. Раньше темная магия была для него инструментом, с которым он обращался с филигранной осторожностью». Сейчас для него это власть. Люциан не ответил. Сезар даже всмотрелся в брата внимательнее, не пора ли звать целителя, но тот просто молчал. Молчал и сосредоточенно смотрел в одну точку, будто там были сокрыты ответы на все вопросы мира. «Мы можем предупредить отца». «Нет», — перебил Люциан. «Нет». Отец и так только и ждет того, чтобы Альгор оступился. Но и Альгор прав. Если дать отцу в руки эту власть... Полетит все его окружение. Я не хочу, чтобы пострадали Ленор или Макс. Они только вылезли из драконьей задницы после подставы родителей. Хватит с них таких приключений. И что ты тогда предлагаешь? Я предлагаю рассказать все Соне. Софии. Люциан повернулся к нему. Зачем? Затем, что Альгор и в ее голове покопался. Чтобы убрать оттуда воспоминания о событиях, о которых не должна была знать Ленор. Сезар просто окаменел. На мгновение даже показалось, что подлокотники под руками стали ледяными. Он вспомнил о том, что Альгор в самом деле оставался наедине с Софией однажды. И резко поднялся. Но остановил его Люциан. «Куда собрался? С Альгором дуэль устраивать? Погоди, умереть еще всегда успеешь. Ну или вляпаться по-крупному. Ты же понимаешь, что в случае с ним мы не можем играть в открытую». Внутри все дрожало от ярости. Но спустя несколько глубоких вдохов и выдохов Сезар вынужден был признать, что и в этот раз брат снова прав. Напрямую он ничего не добьется. По крайней мере, от Альгора. От того, кем он стал. Между мужчиной, разговаривавшим с ним сразу после случившегося с Софией и тем, с кем он виделся недавно, пролегла пропасть. Бесконечная темная бездна. «Так что ты предлагаешь?» Повторил он, разжимая кулаки. На ладонях остались глубокие лунки, хотя Сезар вообще не почувствовал боли. Не почувствовал, когда он эти ладони сжал. Рассказать правду Софии. Ленор ее подруга, если она желает ей благо, согласится подыграть. В глазах брата снова зажглось знакомое пламя. И хотя ему в этом он признаваться не собирался, Сезар мысленно вздохнул с облегчением. Правда, тут же переспросил. «Подыграть в чем?» «В том, что ты сделал то же самое, что и Альгор». Если мы заставим его в это поверить, рядом с тобой он расслабится. Ты его видишь. Видишь, каким он стал. Думаю, у тебя получится сыграть темную тварь. Не обессудь, если хочешь остановить его до того, как он составит достойную конкуренцию отцу. Нашему или своему?» Уточнил Сезар. «Хороший вопрос». Люциан пристально посмотрел на него. «Мне просто нужно выиграть время, и без вашей сон... Софии и поддержки... «Я не справлюсь». Он быстро перескочил. Но Сезар уловил его оговорку. Вторую, между прочим, за сегодня. «Почему ты называешь ее Соней?» Люциан едва уловимо нахмурился. «Так, старая дружеская привычка. Так что скажешь? Как только я сумею уградить Лену от его заботы, мы сможем действовать в открытую, не боясь причинить вред ей или ее семье». «Соня, Лена. Странные у них дружеские имена» какие-то необычные сокращения. Наивно полагать, что у тебя получится полностью оградить Лару от всего. «Посмотрим». Уклончиво ответил Люциан. «Мне сейчас главное понять, могу я рассчитывать на тебя или нет». «На меня можешь». Сезар кивнул. «Но сначала мне нужно поговорить с женой». «Ты сам знаешь, какие у нас отношения. Вам, насколько я понимаю, сейчас тоже не особо дружится». «Наши отношения одно». «Ее отношение к подруге совсем другое. Упирай на это», — посоветовал Люциан. «Должно сработать». «Мне бы твою уверенность», — подумал Сезар, но в ответ только кивнул. Соня. Она привыкла к тому, что Сезар исчезал поздними вечерами. Посреди дня или посреди ночи. По большому счету, раньше она этого вообще не замечала. Скорее узнавала от слуг, когда они зачем-то сообщали ей, что Терн-Ар отбыл по делам. В какое время будет дома, неизвестно. И все такое. Но сегодня Соня заметила. Точнее, поняла в тот момент, когда сама зачем-то, в точности объяснить себе зачем, она и сама не могла. Спросила у служанки. «Тернар Драгон у себя?» «Нет, Тернари». Тут же отозвалась та, расстилая ее постель. Он ушел очень быстро. Когда вернется, не сообщил. «Что случилось?» Спросила она. «Не знаю, Тернари». Сони не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть. Потом она ворочалась с боку на бок, совершенно не понимая, почему не идет сон, что вообще происходит и почему ее волнует, куда ушел Сезар до этого момента. Ну ладно, до того, до Нельзя странного ужина, за которым непонятно, что случилось. Ей было все равно. Она была рада, когда он уходил, не интересовалась его делами и надеялась только на то, что Сезар задержится по этим самым делам как можно дольше. В ее отсутствии ей легче дышалось. Но не сегодня. Что-то бесповоротно изменилось в тот вечер, как однажды изменилось тогда, когда он ворвался в ее комнату в доме Драконовых, только... наоборот. Произошедшее даже она сама себе не могла объяснить. Оставалось только спросить у Сезара. «Зачем?» «Если между ними ничего нет и не может быть». Этого Соня не знала тоже. Тем не менее, продолжала ворочаться. Открывала окно, закрывала окно, пила воду, сидела в кресле, ходила по спальне, пока в конце концов не накинула халат поверх ночной сорочки и не вышла в коридор. Спальня Сезара располагалась в другом крыле. Это было ее желание. Быть как можно дальше от него. На ее комнате, тем не менее, все равно стояло много охранных заклинаний, а еще этаж охранялся гардианами. Если честно, она не представляла, зачем вообще вышла из комнаты. Ночи уже были достаточно холодными, В парке не погуляешь, не делай это, бродить по дому, как привидение». И все-таки она спустилась в холл. Именно там открывались все порталы. Завернулась плотнее в халат, села на небольшой диванчик и стала ждать. Гардианы, сопровождавшие ее тенями, застыли чуть поодаль. Наверное, они тоже задавались вопросом, что Терн Ари здесь делает. А может быть и нет. Может, списали это на беременность или на нормальное, наконец-то, поведение жены. В голову Сони лезли все эти глупости. Они лезли до тех пор, пока она не разозлилась на себя. Ну что за идиотизм? В самом деле, она поднялась в тот самый момент, когда пространство раскрылось, и супруг, хмурый как лазантир, и его армия драхов все вместе взятые шагнули в холл. Увидев гардианов, Сезар откровенно опешил, а затем он увидел ее. София? – спросил изумленно, словно не мог поверить своим глазам. «Ты что тут делаешь?» Его взгляд мгновенно скользнул по ее фигуре, а после она почувствовала еще и сканирующее заклинание. Сезар явно подумал, что с ней что-то не то, раз она здесь сидит. Возможно, он был не так уж и не прав. «Я ждала тебя». Прозвучало странно для них двоих. Она потерла ладони друг от друга. «Зачем?» «Хотела узнать кое-что». «Прямо сейчас?» «Да, Сезар, прямо сейчас». Он больше не стал спрашивать, просто кивнул. «Пойдем к тебе. Уже поздно. Тебе лучше лежать». При одной мысли о том, чтобы оказаться в собственной спальне, ночью, наедине с ним, внутри все сжалось. «Нет, ко мне мы не пойдем», — резко произнесла Соня. Правда, тут же добавила уже мягче. «Я не больна, Сезар. Я просто беременна». «Хорошо», — произнес он. «Тогда в мой кабинет». Его кабинет, в отличие от большинства, в том числе от кабинета Ивана Драконова, располагался на втором этаже. Как выяснилось, Сезар переоборудовал под него гостиную, в которую выходила его спальня. Она поняла это, едва шагнула внутрь и увидела приоткрытую дверь, за которой виднелась большая кровать. «Для удобства», — пояснил он, проследив ее взгляд и отодвигая для нее кресло. Соня чуть было не сдала назад, но вовремя себя остановила. Сезар уже сто тысяч раз мог на нее наброситься и сделать все, что угодно. Теперь, к слову сказать, на законных основаниях. Он ее муж, и мог брать ее столько, сколько пожелает. Стоило об этом подумать, и тело снова прошило ледяная дрожь. Она словно снова ощутила эти прикосновения, поэтому замерла, как вкопанная. — София? — отрезвил голос супруга. Ты можешь уйти отсюда в любой момент. Если хочешь, поговорим утром или после занятий». Соня покачала головой, быстро опустилась в кресло и вцепилась в подлокотники. Обратила на это внимание только тогда, когда Сезар обошел стол и коснулся взглядом ее напряженных рук. Лишь после этого она разжала побелевшие пальцы и сложила руки на коленях. «Что произошло в столовой во время нашего несостоявшегося ужина?» Спросила она. «Что ты со мной сделал?» Брови мужа приподнялись, а после он усмехнулся. «Я сказала что-то смешное?» Соня посмотрела на него в упор. «Вовсе нет». Он подался вперед. «Просто совпадение. Я тоже хотел поговорить о том, чего я с тобой не делал». «А о чем?» «Что ты имеешь в виду?» «А что имеешь в виду ты?» Кажется, это был их первый относительно нормальный разговор впервые за долгое время. Впервые за долгое время внутри не ощущалось этого давящего надрыва, изматывающего, вытягивающего. Это было даже удивительно. Настолько удивительно, что Соня тут же произнесла «Вам мне что-то изменилось. Я как-то по-другому тебя воспринимаю». Сезар приподнял брови. Она уже и забыла, как это вот так открыто на него смотреть. Изучать. «Это точно не по моей милости». Но раз уж ты заговорила в этом направлении, я хотела убрать твои воспоминания о той ночи. Существует такое темное заклинание. Соня едва успела открыть рот, как он продолжил: Но я этого не сделал, потому что не смог. Просто не смог. Это как это было бы как то, что я уже сделал, только ментально. У нее просто в голове не укладывалось то, что он только что сказал: Сезар хотел лишить ее памяти, точнее, части памяти убрать неприятные воспоминания, чтобы просто жить дальше, чтобы она забыла то, что он сделал, но не стал. Почему-то сейчас услышать это оказалось невыносимым облегчением, словно гора с плеч свалилась. Но тогда получается, что если он ничего не сделал, значит, я как-то по-другому тебя воспринимаю. Это точно не по моей милости. Тогда зачем ты хотел об этом поговорить? Соня в упор посмотрела на него. «Если ничего не произошло?» «Потому что с тобой оно все-таки произошло. Но это сделал не я». «Что?» «Валентайн Альгор. Он убирал из твоей памяти часть воспоминаний о Ленор, о том, что он ей изменил. По крайней мере, Люциан объяснил это так. «София, клянусь, я больше никогда к тебе его не подпущу». У Сезара сверкнули глаза. Но Соня как-то резко стала не до его клятв. «Погоди». «Ты сказал, Альгор убрал у меня часть воспоминаний про Лену? То есть про Ленор?» Хоть бы он не заметил эту Лену. Но Сезар только вздохнул и хмыкнул. «Да, ему важно было, чтобы она забыла обо всем. И он серьезно вмешался в ее память». «Ты уверен?» Соня помнила, как Лена спрашивала ее о таком во время разговора с Люцианом. Но она точно не помнила ничего про измену. Если верить Сезару и не должна была, но... Сначала я сомневался. Он потер виски, как будто у него болела голова. Только у драконов не болит голова, или... Сезар же не может исцелять себя на автомате, как это делают другие светлые. У него вообще атрофирована эта способность. То немногое, что Соня знала о муже, сейчас почему-то кольнуло сердце сочувствием. Но потом Валентайн Альгор подтвердил, что такое заклинание существует. Выдал его мне. «У меня нет причин не верить брату, а твоя подруга...» Она до сих пор под ним. «Значит, его можно отменить. Ты это хочешь сделать?» «Нет, я не могу. Да и Альгор не сможет. Вырезанный кусок памяти не вернуть. Это необратимо». Соня закрыла лицо руками. Свалившаяся на нее информация была слишком. Не говоря уже о том, что из Лены выдрали эпизод ее жизни, который не восстановить. Само по себе это было слишком. «Тогда надо ей все рассказать» произнесла она. «Прямо сейчас. Сезар, ты говоришь, что ничего не сделал, но само прикосновение к моему разуму, сознанию, или что там затрагивается, сдвинуло меня, мои чувства, в твоем отношении. Ты ничего не сделал, но что-то все-таки произошло. Я не представляю, что могло произойти с Леной, если там было такое вмешательство». Люцан считает, что если мы все ей расскажем, Альгор просто повторит этот трюк. Перебил Сезар. «А ты права». В том, что последствия темного вмешательства в разум непредсказуемы. Если мы попытаемся рассказать ей сейчас, Ленор это стерпит. Соня фыркнула. Чтобы Лена такое стерпела, да она спалится тут же. Нельзя допустить, чтобы Альгор второй раз залез ей в голову. Люциан считает. А что считаешь ты? Уточнила она, глядя на мужа. Я с ним согласен. Альгор очень сильно изменился. Сейчас он опасен. В первую очередь для твоей подруги. Люциан пытался ей рассказать. И теперь он приходит в себя после сильнейшего удара темной магии. Альгор его... Нет. Сезар прищурился. Соня же чувствовала, что у нее глаза стали как блюдца. По крайней мере, по ощущениям. Но он сделал так, что это произошло. Все подстроил. Я не хочу играть с ним в игры, но по-другому не получается. Нам нужно его обыграть, не зацепив при этом твою подругу. Чтобы понять, как это сделать... Нужно время. Как минимум, нужен план. И вы думаете, у вас получится? У нас. Поправил Сезар. У нас? Нам нужно изобразить счастливую пару. С губ Сони сорвался смешок. Счастливая пара. Ей такое даже во сне не снилось. Сезар же, судя по затянувшемуся молчанию и пристальному взгляду, говорил серьезно. Чтобы не отвечать сразу, она обвела взглядом его кабинет. Классический кабинет. Массивный стол, бумаги, стеллажи с книгами. Только вглядевшись в портрет, висевший чуть над камином, она замерла. Потому что на портрете была она. В профиль. Размаренная жарой, расслабленная, сидящая в беседке в саду. Один пышный рукав сполз с плеча, делая ее похожей на бабочку. По открытой спине струился шелк волос. Знакомая живая техника исполнения шевелила листья на деревьях. А еще было такое чувство, что сама она вот-вот поднимется и улыбнется художнику. «Что это?» — спросила она, когда опомнилась. «Откуда?» «Мне очень тебя не хватало, София. Поэтому я попросил художника изобразить тебя такой, какой увидел однажды. Ты не заметила, когда я за тобой наблюдал». «Он нарисовал это по твоему рассказу?» «Да». Какое-то время Соня молчала. Потом поднялась, подошла к портрету. Даже если убрать живость магии, она выглядела так, будто вот-вот с этого портрета сойдет. Она выросла в Петербурге, поэтому с искусством была на «ты». Не говоря уже о том, сколько красивых и мощных полотен ей доводилось видеть. Сила художников струилась сквозь образы, сквозь каждый штрих. Но чтобы так написать портрет по описанию, она повернулась к Сезару. Все это время он смотрел на нее, оставаясь неподвижным. Словно замер, будто сам был изваянием. «Ты ходил к Люциану», — догадалась она. «Это произошло только что?» Муж кивнул. «Как он?» «Уже хорошо. Выберется. Целители вытащили. Да и сам он сейчас на ресурсах поднимется довольно быстро. Если повезет, завтра уже будет на занятиях». «Я рада». Соня закусила губу. «Да чего вы с ним договорились? В смысле, какой план помимо счастливой пары?» «Помимо пока никакой». Мы предположили, что Валентайн расслабится, когда узнает, что я поступил так же, как он. Это позволит нам выиграть время и получить преимущество. В том числе он будет знать, что я на его стороне. Расслабиться. Возможно. Нет, что вы хотите с ним делать? Соня нахмурилась. Он же темный. Помимо силы, у него есть еще и Ленор. Ленор, который мало не покажется, если вы его каким-то образом подставите или что-то такое. Мы не собираемся никого подставлять. Сезар нахмурился. «Мы хотим изучить, как избежать последствий темного заклинания, воздействующего на разум. Что с этим можно сделать, чтобы минимизировать последствия? Как безопасно вывести твою подругу из-под его влияния и не причинить ей вред, в том числе последствиями этого?» «А вы уверены, что такой способ вообще существует?» Она усмехнулась. «Если вы уже сейчас считаете, что Альгор не остановится, что об этом говорит закон?» Такое воздействие вообще легально?» «Ты изучаешь право, София. Темная магия не регламентируется в Даране, потому что ей не пользуются». «Но не Альгор». «Альгор — исключение». «Я — исключение». «Твоя подруга тоже», — подтвердил Сезар, поднимаясь. И вряд ли отец, вступая в открытую конфронтацию с Альгором, особенно сейчас, постесняется зацепить Ленор Ларо. Соня вздохнула. Снова потерла ладони друг от друга. «Хорошо». Сказала она. Хорошо? Я согласна на ваш план. Но если вы ничего не придумаете до праздника зимы, я просто все ей расскажу и никуда от себя не отпущу. Альгору придется меня убить, чтобы до нее добраться. Сезар внимательно на нее посмотрел, а Соня сжала кулаки. За Лену она кому угодно голову оторвет, даже если это возомнивший себя лазантиром архимаг. Почему до праздника зимы? уточнил он потому что сразу после они поженятся. А я не допущу, чтобы моя подруга вышла за него замуж, ничего не зная». «Справедливо», — согласился Сезар. Она поежилась и чуть не отпрыгнула, когда он приблизился к ней и попытался положить руку Наталье. «Если мы будем изображать влюбленную пару, нам стоит уже сейчас начинать прикасаться друг к другу. Я просто провожу тебя до твоей комнаты и уйду». Какое-то время Соня молчала. Но потом кивнула. Ладонь Сезара Натальи сейчас ощущалась как тяжесть. Его близость полыхала опасностью. Они вместе вышли из кабинета. В коридор, где были гардианы. Но у нее было такое чувство, что она шагает рядом с живым пламенем, величиной в человеческий рост. Точнее, в драконий. И сила у него драконья. Наполовину темная. Которая сожжет ее дотла от одного неверного движения. Тем не менее, она ничего не сказала. Молчал и он. В молчании они дошли до ее комнат, и Сезар легко коснулся губами ее губ. От ужаса Соню словно парализовала, но она снова не произнесла ни звука. «Доброй ночи», — сказал Сезар. «Доброй ночи», — ответила она, шагая за дверь. Может быть, в ее разуме что-то щелкнуло, но тело... доверия на уровне тела не было. Не факт, что оно будет когда-то. Не в силах сейчас думать еще и об этом, Соня быстро скинула халат, нырнула под одеяло и почти сразу провалилась в сон.